Бесконечные русские выходные продолжались. В своей комнате я сделал ежеутреннюю зарядку, довел себя до седьмого пота, а затем с удовольствием смыл его под душем в нашей коммунальной ванной. В холодильнике обнаружили четыре яйца и вскрытый пакетик майонеза. В последний раз я нормально питался позавчера вечером. Любочка кормила меня судаком в соусе по-польски и оладушками с черешневым вареньем. Сегодня желудок прямо-таки орал еды, пищи и даже грубо жратовые. Для того, чтобы сварганить яичницу, у меня, увы, не нашлось масла, ни сливочного, ни подсолнечного, ни хотя бы даже маргарина. Тогда я сварил четыре яйца вкрутую, очистил их, порубил на кусочки и залил майонезом. Сел подчистую, четырехдневным хлебом, быстрый тарелку, выпил добрую кружку кофе из любимой чашки с гравировкой за отличную службу и сразу почувствовал, что готов к новым подвигам. Я взял домашний телефон, сработанный еще, кажется, братьями Черепановыми, и набрал номер ЦАС, Центральная Адресная Справочная. Паролем для ЦАСа меня регулярно снабжал по дружбе и не без бутылки Опер Басица Цыганков из ОВД Южного округа. Через пять минут я уже знал домашний адрес Марии Маркеловой, просто Мэри, и Ивана Фомича Громыко. «Просто Фомича». Гражданка Маркелова, как я уже догадывался по телефонному номеру, проживала немного немало мало в Крылацком, на осеннем бульваре. Я хорошо представлял себе это место. Кругом полно милиции, бизнесменов, ГБшников и депутатов. В пределах непосредственной видимости дом, где прописаны господин Ельцин, Задорнов, Гайдар, Грачев, Бурбулис. Блатное местечко отхватило себе мэри «Ничего не скажешь». Как она там, интересно, прижилась с ее алкогольными привычками? Пьяницы, насколько я мог судить из личного опыта и наблюдений за живой природой, обычно рано встают. Их по утру мучит жажда, поэтому я не стал мешкать. надел свои любимые джинсы и свитер, накинул куртку пилот и по гулкому старорежимному подъезду сбежал вниз к машине. На улице стало уже совсем светло, но по-прежнему оставалось по-воскресному тихо. Восьмерочка ночевавшего во дворе завелась с полоборота. Я любовно очистил ее от выпавшего за ночь снега, протер тряпочкой глазки, боковые зеркала и фары. Выехал со двора на Дмитровку, через минуту свернул налево на страстной бульвар. Машин на улицах опять почти не было». Что за красота рулить по столице в выходные, да еще рано утром? Я без задержек проскочил перекресток с Тверской и понесся по Твербулю вниз к Никитским воротам. Если бы я видел, что на красном светофоре на Тверской перпендикулярно моему движению стоит оранжевый пункт у госпожи Калашниковой, я бы непременно остановился. Но я обычно не верчу головой во время движения, только когда паркуюсь. Оставаясь в полном неведении своей клиентки, спустя пять минут я уже доехал до Новоарбатского проспекта, свернул направо и по бесветофорному правительственному Кутузовскому проспекту взял курс на Крылатское. Скоростной режим не нарушал. Гаишники здесь на каждом километре. Ехал себе ровно 80 км в час и слушал песенки, по радио «Максимум», Мумитроль, «Мумми-тролль», «Земфира» и все такое. Хотя по возрасту и особенно по роду занятий мне полагалось вроде бы крутить Кучина и Розенбаума. Настроение, признаюсь, было безоблачным. Но оно мгновенно испортилось, как только я подрулил к дому, где проживала Мэри. Три окна на третьем этаже сине-голубой 17-этажки зияли черным. Подпалены поднимались метра на три выше выгоревшей квартиры, чего у меня сразу появилось дурное предчувствие. Железная дверь подъезда оказалась закрыта на кодовый замок. Я напряг все свои дедуктивные способности обнаружил выведенный карандашом на двери код 608. Набрал его, и дверь услужливо распахнулась. Однако оказалось не все так просто. Поступ к лифтам... Прикрывала еще одна дверь, стальная, с монтированным в стену домофоном. Кроме того, за стеклом, забранной толстой металлической решеткой, помещалась будка консьержки. Я полез за пазуху,